«Батюшка, что ты затеваешь? Вспомни, ведь это монастырь, слышишь?» «Ты, брат, ничего еще не понимаешь. Новобранец еще, а я знаю, как надо действовать в монастырях. В Испании научился. Вот как будет дело. Я постучусь, мне ответит сестра-привратница. Спросит, что мне надо». А я ей не отвечаю, конечно. Она пытается меня остановить, а я не слушаюсь. Прохожу, начинаю звать во все горло девочек, бегаю по всем этажам. А монахини-то, господин Дагобер, монахини. Да что они могут сделать? Монахини бегают за мной следом, орут точно галки, выкинутые из гнезда. Дело знакомое. Пусть вопят, я мешать не стану. А я таким образом обегу весь монастырь, призывая розовый бланш. Они меня услышат, откликнутся. Если они заперты, я беру первое, что под руку попадется, и выламываю дверь. Я обнимаю моих девочек, и мы удираем. Подождите меня здесь, через 10 минут я вернусь. А ты сходи за каретой, Агриколь. Во-первых, господин Дагобер, в монастыре есть и мужчины. Ну и что? Я сейчас видела привратника, заряжавшего ружье. А садовник рассказывал об отточенной косе и о ночном карауле. Да плевать мне и на ружье, и на косу. Ну, хорошо, хорошо, батюшка, но послушай же хоть минутку, что я тебе скажу. Ты постучишь в ворота, привратник отопрет и спросит, что тебе надо, так ведь? Я скажу, что хочу поговорить с настоятельницей и войду в монастырь. Кроме ворот внутри двора есть еще запертая дверь с окошечком, чтобы монахиня могла разглядеть вас. И вас не пустят, пока вы не скажете, зачем пришли. А я ей скажу, что хочу видеть настоятельницу. Тогда, батюшка... Так как ты необычный гость в монастыре, пойдут доложить о тебе самой настоятельнице, и она придет к двери сама спросить, что вам надо, господин Дагобер. Э -э, что мне надо? Черт побери! о вот до моих девочек мне надо! Еще минутку терпения, батюшка. Ты, конечно, не сомневаешься, что раз было принято так много предосторожностей, когда их похитили, то их желают задержать в монастыре как против их воли, так и против твоей. Я не только не сомневаюсь, я в этом уверен. Недаром же одурачили мою бедную жену. Ну так настоятельница тебе и ответит, что она не понимает, о чем ты говоришь. И что девиц Симон в монастыре нет и не было. А я ей скажу, что они там. У меня есть свидетели горбония и угрюм. А настоятельница тебе скажет, что она тебя не знает и не желает вступать в объяснение. Да и захлопнет чертову форточку. Тогда я выломаю эту чертову дверь. Видишь, без этого значит обойтись нельзя. Допусти да же ты меня! При таком шуме привратник позовет полицию и тебя для начала арестуют. Подумайте, что станет тогда с вашими бедными девочками, господин Дагобер. Ну, конечно, вы правы, правы, но я не могу их там оставить. Послушай, батюшка, успокойся немножко. Подумай о том, что тебе советует Горбунья. Ведь если ты снесешь это кольцо к графу, то он... Благодаря своему влиянию освободить девушек завтра же Ну, самый поздний после... Ромы, молния, да вы что, меня с ума свести хотите? Дагоберт вскочил со скамейки И таким отчаянным диким взором Посмотрел на Агриколя и на Горбунью Что те невольно отступили назад С изумлением и страхом Но старый солдат скоро взял себя в руки Врач. Ну, простите меня, дети Я напрасно погорячился Виноват Вы ведь меня не понимаете Трудно нам сговориться Вы совершенно правы Но и я-то тоже прав Послушайте меня Вы люди честные и хорошие Я вам доверю свою тайну Знаете ли вы Зачем я привез этих детей из Сибири? Затем чтобы завтра утром они могли быть на улице Святого Франциска. Если они там не будут, значит, я изменил последней воле их умирающей матери.